Глава 15. Особенно мне в глаза сразу бросилась девушка с огромным количеством пудры на лице. Я не знала еще, кто это, но сразу поняла, что это именно она пыталась меня убить вчера. Люсия Боржа стояла немного в стороне от остальных участниц отбора и улыбалась, даже с неким превосходством. Зато остальные участницы тут же кинули взгляды в сторону моего кота, «Началось!» — пробурчал Мэтью. Я лишь тяжело вздохнула. Что бы ни началось, у нас особого выбора не было. Надо было действовать по ситуации. На этом я и решила сосредоточиться. Кот сидел у меня на руках и мотал хвостом из стороны в сторону. Даже он нервничал из-за происходящего. «Ага!» — кивнула я. «Что у тебя с лицом?» Внезапно кинула одна девушка, обращаясь к той, что была загримирована, будто призрак. «Магией пользовалась!» Кот на моих руках фыркнул. «Что-то не похоже!» Вставила еще одна с довольно-таки знакомым голосом. «Я даже узнала ту самую девушку, что стояла под дверью моей комнаты прошлой ночью. Видимо, они вдвоем приходили ко мне под дверь прошлой ночью. Хотя бы сейчас можно было запомнить их лица. А вот и еще одна!» у которой на лице остались следы от когтей Мэтью, будто шрамированный теперь. «А что?» — возмутилась шрамированная. «Здесь без магии не выжить!» Я тяжело вздохнула и сильнее прижала к себе кота. «Я без него точно не выживу!» «Ты поаккуратней!» — произнес он недовольным тоном. «Ой!» — выдохнула я. «На меня тут же перевели взгляды, и что-то они явно были недружелюбными!» «Сколько же в них было высокомерия!» «Впрочем, ладно, я здесь ненадолго, на брудершафт ни с кем пить не собиралась. Я даже немного обрадовалась, когда в зале появился король. Он вальяжно вошел в зал, а позади него моя слуги». «Доброе утро, девушки!» — радостно сказал он и обвел взглядом зал. «Я так рад, что вы сегодня здесь. Надеюсь, что ночь прошла успешно и хорошо». Эдуард задержался на каждой взглядом, даже на мне. Улыбка появилась на его лице. Кто-то из толпы фыркнул. «Как я вижу, сегодня все в полном составе», — продолжил он. «Это не может не радовать. У меня для вас будут еще испытания, но все по порядку. Есть ли у вас вопросы, прежде чем я начну говорить про испытания?» Шрамированная девушка неловко подняла руку. «Да», — мягко сказал король, повернув голову в ее сторону. «Ваше Величество, скажите, пожалуйста, возможно ли сюда привести мое домашнее животное?» — сказала она, а затем покосилась в мою сторону. «Я так соскучилась по своему питомцу!» «И я!» — внезапно послышалась еще от одной девушки. «И я! И я хочу своего!» Король так и стоял, улыбаясь, Но видно было, что его глаз подергивался от каждого возгласа девушек. «Девушки, успокойтесь!» — вставил король и поднял миролюбиво руки. «Я не люблю домашних животных, поэтому их здесь не будет!» И тут же на меня опять перевели все взгляды, а точнее на мытью. Дело пахло керосином. «Но ведь у нее есть!» — ставили едва не хором девушки. Я нахмурилась и прижала к себе кота. «Да что они ко мне пристали-то?» Эдуард перевел на нас взгляд. она сюда попала с котом, и она здесь может с ним находиться», ответил он. «Тут вопрос закрыт». «Но это несправедливо», возмутилась девушка со шрамами. «Ее кот напал на меня. Он пробрался в мои покои и расцарапал мне лицо. Она специально его подослала, простолюдинка». Эдуард так и продолжал улыбаться. Другие девушки молчали на такой выпад одной из участниц в сторону моего котика. Но меня уже дрожь пробирала от того, какой был этот король. Что-то мне совсем не понравилось в его взгляде. Он был слишком безумным. «Я так понимаю, вы из семьи Эринор?» — спросил внезапно король. Девушка кивнула. «Насколько я слышал». «Ваша семья сильна в магии», — ответил король. «Да», — кивнула она. «Магические артефакты и всякое такое», — продолжил король. Тишина повисла в зале. Всем было интересно, ради чего король все это спрашивал. «Я же вообще на месте этой Эринор сейчас под землю хотела бы провалиться. Уж слишком у короля голос был жестким. «Да», — кивнула шрамированная. Прекрасно! Тогда почему, обладая всем этим, вы не смогли себя защитить? Разве ваша магия слишком слаба, чтобы не победить обычного кота? Но, начала Иринор, вы настолько слабы, что вам нужно было еще одно животное. Вы слабы со своей магией? Нет, я просто растерялась, тут же сказала она. Этот кот! «Он непростой!» И будто в подтверждение ее слов Мэтью мяукнул и замахал хвостом, а затем и вовсе повернулся у меня в руках и начал игриво хватать меня за волосы. Ну, просто милашка, а не котик, который вчера умудрился поцарапать девушке лицо. Я же в ответ на это все просто погладила кота по животику, хотя знала, что Мэтью вообще не падок на ласку. Но сейчас у нас не было выбора. На моих руках был самый обычный кот. «У моего кота точно нет магии!» — ответила я и улыбнулась. Вновь встретилась взглядом с королем, тот лишь хмыкнул. «Тогда, госпожа Иринор, вам нечего делать на отборе!» Шрамированная побледнела и едва не схватилась за сердце. «Ваше Величество, прошу вас, дайте мне шанс! Я докажу, что я сильный маг!» — прокричала она. Эдуард смотрел на нее, будто хищник, который играл со своей жертвой. «Ладно, я даю вам последний шанс доказать, что вы достойны стать моей женой. Что ж, первое испытание будет испытанием невинности», — сказал король. «Проверка будет сегодня вечером. Все свободны». Я нервно сглотнула. «В смысле на невинность проверять? А может, не надо?»